Глава пятая. «Все живы?» — раздался в темноте голос Посейдона. Щелкнула застежка амортизационного кресла, потом второго. Кто-то застонал. «Спокойно», — сказал Посейдон. «Сейчас подключу себя к аварийному освещению». Тут же загорелся слабый свет под потолком рубки. Вторая лампа загорелась во лбу Посейдона. Люди вылезали из кресел, приводили себя в порядок. К Счастью, никто сильно не пострадал. Только Юдза отцарапал щеку. Сорвался один из дисплеев и задел его. олеся на кресло покосилась, но устояла. Главный кран разбился, но вспомогательные работали. Это ты стонал, Юдза? – спросил Посейдон, глядя на мальчика. По щеке его протянулась алая полоска. Нет, – ответил мальчик уверенно. Это я стонала, – призналась Полина. Я вспомнила, что посуда в шкафу была не закреплена. «Ой, там моя любимая чашка!» — воскликнула Алиса, бросаясь в кают-компанию. Посейдон возился с освещением, постепенно свет становился все ярче. «А притяжение здесь нормальное», — сказала Алиса, — «как на Луне». «Да, меньше земного», — сказал робот. «Я это уже отметил». Загорелся свет и в кают-компании. Алиса раскрыла шкаф, и оттуда посыпались осколки чашек и тарелок. «Я неоднократно предупреждал», — заявил робот, услышав звон, «что корабельная посуда должна быть металлической или пластиковой. Пристрастие людей к фарфору неразумно». «А моя чешка цела?» — сказала Алиса. Полина прошла к аптечке, достала пластырь и спирт. «Алиса», — сказала она, — «займись, Юдзо, а мне надо выйти на связь с Марсом». «Давно пора», — сказал Посейдон, оборачиваясь к рации. Юдза между тем подошел к иллюминатору и старался разглядеть, что творится снаружи. Алисе пришлось потянуть его за руку, чтобы он отошел от иллюминатора и дал помыть и заклеить щеку. Спирт больно щипал, но Юдза даже не поморщился. А вдруг мой отец, начал Юдза, ведь его тоже могло притянуть. Ну что, Посейдон, спросила Полина, наладил связь? Придется потерпеть, ответил Посейдон. Рация разбита. «Вот жалость», — сказала Полина. «И сколько тебе надо времени?» «Часа два», — ответил робот. «Я достану запасные части». Полина очистила пульт от осколков и попробовала включить внешний прожектор. «Погоди», — сказал Посейдон. «Не женское это дело чинить освещение». Он открыл кожух пульта, заменил один из блоков, и за иллюминатором стало светло. Луч мощного корабельного прожектора распорол темноту. Все подошли к иллюминатору. «Ой!», Ой — первой воскликнула Алиса. «Что это значит?»